Том первый. Часть первая. Глава первая. Кабак. Белый кролик. 13 ноября 1838 года холодным дождливым вечером атлетического сложения человек в сильно поношенной блузе перешел сену по мосту, менял и углубился в лабиринт темных узких извилистых улочек Сите, которые тянутся от Дворца Правосудия до Собора Парижской Богоматери. Хотя квартал Дворца Правосудия невелик и хорошо охраняется, он служит прибежищем и местом встреч всех парижских злоумышленников. Есть нечто странное, или скорее фатальное в том, что этот грозный трибунал, который приговаривает преступников к тюрьме, каторге и эшафоту, притягивает их к себе как магнит. Итак, в ту ночь ветер силой врывался в зловещие улочки квартала. Белесый дрожащий свет фонарей, качавшихся под его порывами, отражался в грязной воде, текущей посреди покрытой слякотью мостовой. Обшарпанные дома смотрели на улицу своими немногими окнами в трухлявых рамах, почти без стекол. Темные крытые переходы вели к еще более темным вонючим лестницам, настолько крутым, что подниматься по ним можно было лишь с помощью веревки, прикрепленной железными скобами к сырым стенам. Первые этажи иных домов — Занимали ловчонки угольщиков, торговцев требухой или перекупщиков завалявшегося мяса. Несмотря на дешевизну этих товаров, витрины ловчонок были зарешочены. Так боялись торговцы дерзких местных воров. Человек, о котором идет речь, свернул на Бобовую улицу, расположенную в центре квартала. И сразу убавил шаг. Он почувствовал себя в родной стихии. Ночь была черна, дождь лил, как из ведра, и сильные порывы ветра с водяными струями хлестали по стенам домов. Вдалеке на часах дворца правосудия пробило десять. Вкрытых арочных входах, сумрачных и глубоких, как пещеры, Прятались в ожидании клиентов гулящие девицы и что-то тихонько напевали. Одно из них, вероятно, знал мужчина, о котором мы только что говорили. Неожиданно остановившись, он схватил ее за руку повыше локтя. «Добрый вечер, поножовщик!» Так был прозван на каторге этот недавно освобожденный преступник. — А, это ты, пивунья, — сказал мужчина в блузе. — Ты угостишь меня купоросом водкой, а не то попляшешь без музыки. — У меня нет денег, — ответила женщина, дрожа от страха, ибо этот человек наводил ужас на весь квартал. — Если твой шмель отощал, если твой кошелек пуст, Людоедка даст тебе денег под залог твоей хорошенькой рожицы. Господи, ведь я уже должна ей за жилье и за одежду. — А, ты еще смеешь рассуждать? — крикнул поножовщик. И наугад в темноте он так ударил кулаком несчастную, что она громко вскрикнула от боли. — Это не в счет, девочка. Всего только небольшой задаток. Не успел злодей произнести эти слова, как вскрикнул, непристойно ругаясь. Кто-то уколол меня в руку. Это ты поцарапала меня ножницами? И, рассвирепев, он бросился вслед за пивуньей по темному проходу. — Не подходи. — Не то я выколю тебе шары ножницами, — сказала она решительно. — Мы недолго будем... Злоупотреблять этим отвратительным жаргоном и ограничимся впоследствии лишь наиболее характерными его примерами. Это примечание, как и все остальные, принадлежит автору романа. «Выколю тебе шары ножницами, выколю тебе глаза своими ножницами». «Я ничего тебе не сделала плохого. За что ты ударил меня?» — Погоди, сейчас узнаешь! — воскликнул разбойник, продвигаясь во мраке по проходу. — Ага, поймал! Теперь ты у меня попляшешь! — прибавил он, схватив своими ручищами чье-то хрупкое запястье. — Нет, это ты попляшешь! — проговорил чей-то мужественный голос. — Мужчина! — Это ты, краснорукий! — — Отвечай, да не сжимай так сильно руку! — Я зашел в твой дом. Возможно, что это ты. — Я не краснорукий, — ответил тот же голос. — Ладно, раз ты не друг, то на земь брызнет вишневый сок, — прольется кровь, — воскликнул поножовщик. — Но чья же это рука, в точности похожая на женскую? А вот и другая такая же, ответил незнакомец. И внезапно эта тонкая рука схватила ножовщика, и он почувствовал, как твердые, словно стальные пальцы сомкнулись вокруг его горла. Пивунья, прятавшаяся в конце открытого прохода, поспешно поднялась по лестнице и, задержавшись на минуту, крикнула своему защитнику: "О, спасибо сударь, что заступились за меня!" «Поножовщик хотел меня поколотить за то, что я не могу дать ему денег на водку. Я отомстила, но вряд ли сильно его поцарапала. Ножницы у меня маленькие. Может, он и пошутил. Теперь же, когда я в безопасности, не связывайтесь с ним, будьте осторожны, ведь это поножовщик». Видимо, этот человек внушал ей непреодолимый страх. «Вы что же, не поняли меня?» Я сказала вам, что это поножовщик, — повторила Пивунья. А я громщик и не из зябких, — ответил неизвестный, — разбойник и не из трусливых. Потом голоса смолкли. Слышался лишь шум ожесточенной борьбы. — Видать, ты хочешь, чтоб я тебя остудил? — убил. — воскликнул разбойник, всячески пытаясь вырваться из рук своего противника, необычайная сила которого изумляла его. — Погоди, погоди, я заплачу тебе и за пивунью, и за себя! — прибавил он, скрежеща зубами. — Заплатишь кулачными ударами? Ну что ж, сдача для тебя найдется, — ответил неизвестный. — Отпусти горло! «Не то я откушу тебе нос!» — прошептал поножовщик сдавленным голосом. «Нос у меня слишком мал, приятель. Ты не разглядишь его в темноте». «Тогда выйдем на висячий светник!» Фонарь. «Идем», — согласился неизвестный. «Посмотрим, кто кого». И, подталкивая поножовщика, которого он все еще держал за шиворот, неизвестный оттеснил его к двери, и силой вытолкал на улицу, слабо освещенную фонарем. Разбойник споткнулся, но тут же выпрямился и яростно накинулся на незнакомца, стройная и тонкая фигура которого не предвещала проявленной им незаурядной силы. После недолгой борьбы поножовщик, человек атлетического сложения, весьма искушенный в кулачных боях, называемых в просторечии «саватой», нашел, как говорится, на себя управу. Неизвестный с поразительным проворством дал ему подножку и дважды повалил на землю. Все еще не желая признать превосходство своего противника, поножовщик снова напал на него руча от ярости. Тут защитник пивуньи Внезапно изменил прием и обрушил на голову разбойника град ударов до таких увесистых, словно они были нанесены железными рукавицами. Этот прием, который вызвал бы восхищение и зависть самого Джека Тернера, прославленного лондонского боксера, был настолько чужд правилам Саваты, что оглушенный поножовщик в третий раз рухнул На мостовую, прошептав, ну, я накрылся. Признаю себя побежденным, с меня довольна. Ведь он же сдается, жальтесь над ним, не приканчивайте его, проговорила пивунья, которая во время этой драки робко вышла на порог дома Краснорукова. Но кто же вы такой, сударь? Спросила она с удивлением. Ведь от улицы святого Элигия до собора Парижской Богоматери нет человека, который мог бы совладать с поножовщиком, разве что громатеей. Спасибо. Если бы не вы, поножовщик, наверняка избил бы меня. Вместо того, чтобы ответить девушке, неизвестный внимательно вслушивался в ее голос. Никогда еще его слух не ласкал такой нежный, свежий, серебристый голосок. Он попытался разглядеть лицо пивуньи, но ночь была слишком темна, а свет фонаря слишком слаб. Пролежав несколько минут без движения, поножовщик пошевелил ногами, затем руками и, наконец, приподнялся. — Осторожно! — воскликнула пивунья, снова прячась в крытом проходе, куда она увлекла и своего покровителя осторожно, как бы он не вздумал отомстить вам. — Не беспокойся, девочка. — Если он захочет добавки, я могу еще раз угостить его. Разбойник услышал эти слова. — Спасибо. У меня и так башка, как пивной котел, — сказал он неизвестному. — На сегодня с меня хватит. — В другой раз не откажусь, если только разыщу тебя. — А, тебе мало. Ты смеешь жаловаться? — угрожающе воскликнул неизвестный. — Разве я свергузел в драке? Нечестно дрался с тобой? — Нет, нет, я не жалуюсь. Ты угостил меня на славу. Ты еще молод. Но куражу тебе не занимать. Сказал поножовщик мрачно, но с тем уважением, какое физическая сила неизменно внушает людям его сорт? Ты отколошматил меня за милую душу. Так вот, кроме громатея, который может заткнуть за пояс трех силачей, никто до сих пор, поверь, не мог похвалиться, что поставил меня на колени. Ну и что из этого? Ну, а то, что я нашел человек сильнее себя. Ты тоже найдешь такого не сегодня-завтра. Не Всякий находит на себя управу. Ну, а коли не встретится такой человек, то есть всемогутный Бог. Так, по крайней мере, долбят хрики Священники. Ясно одно. Теперь, когда ты положил поножовщика на обе лопатки, можешь делать в те все, что тебе вздумается. Все девки будут к твоим услугам. Людоеды и людоедки не посмеют отказать тебе в кредите. Но кто ж ты в конце концов? Ты знаешь музыку, ты говоришь на арго, как свой брат. Если ты скакарь, Вор, нам с тобой не по пути. — Я одного малого пером исписал, — зарезал человек. — Что правда, то правда. Стоит мне прийти в ярость, как кровь ударяет в голову, и я хватаюсь за нож. Зато я оплатил свою любовь поиграть ножом пятнадцатью годами кобылки каторги. Мой срок кончился, я освобожден, чист перед дворниками. — И я никогда не лямзил, не воровал. — Спроси у пивуньи. Правда, он не вор, — сказала девушка. — В таком случае пойдем, выпьем по стаканчику, и ты узнаешь, кто я такой. Идем же и позабудем о драке. — Ладно, позабудем о драке. Ведь ты мой победитель, признаю это. Ты здорово владеешь кулаками. А этот град ударов в конце — дьявольщина! Как они были отработаны! Ничего похожего я еще не испытывал, какой-то новый прием. Ты должен обучить меня. Ну что ж, попробуем еще разок, как только ты захочешь. — Только не на мне, слышишь, не на мне! — воскликнул поножовщик со смехом. У меня до сих пор голова гудит. — Значит, ты знаком с красноруким? раз был в крытом проходе его дома. — С красноруки? – переспросил неизвестный, удивленный вопросом, и добавил равнодушно. — Понятия не имею, кто такой этот Краснорукий. Вероятно, не он один живет в этом доме? — Вот именно что один. — У Краснорукова есть причины не любить соседей, приятель — — сказал поножовщик, как-то странно ухмыляясь. — Ну что ж, тем лучше для него, — заметил неизвестный, которому, видно, притил этот разговор. Для меня что краснорукий, что чернорукий — один черт. Я о таких и не слыхивал. Шел дождь, я забежал в какой-то проход, чтобы не промокнуть. Ты хотел побить эту несчастную девушку, а вышло, что я побил тебя, вот и весь сказ. «Правильно, твои дела меня не касаются. Те, кто нуждается в красноруком, не кричат об этом на всех перекрестках. Позабудь о нем». Обратившись затем к пивунье, он сказал, «Честное слово, ты славная девушка. Я шлепнул тебя, ты ударила меня ножницами, пошутили и ладно. А ты хорошо сделала, что не подзуживала этого полоумного, когда я сварился к его ногам, и мне уже было не до драки». — Пойдешь выпить чего-нибудь с нами? — Победитель платит. — Кстати, приятель, — обратился он к неизвестному, — вместо того, чтобы дерябнуть купоросу, не лучше ли скоротать вечеруху у хозяйки белого кролика? — Это не дурной кабак. — По рукам. — Я плачу за ужин. — Пойдешь с нами, пивунья? — спросил он у девушки. — Спасибо, сударь, — ответила она. — Я была очень голодна, а от вашей потасовки меня чуть не стошнило. — Полно, полно. Аппетит приходит во время еды, — проговорил поножовщик. — К тому же жратва в белом кролике, что надо. И все трое в полном согласии направились в таверну. Во время борьбы поножовщика с неизвестным какой-то угольщик огромного роста, притаившийся в крытом проходе соседнего дома, с беспокойством наблюдал за дракой, не помогая, как мы знаем, ни одному из противников. Неизвестный поножовщик и пивунья направились к таверне, угольщик последовал за ними. Когда разбойник и пивунья вошли в кабачок, к неизвестному шедшему последним приблизился угольщик, и сказал ему по-английски, тихо, почтительно, но с явной укоризной, будьте осторожны, монсеньор". Неизвестный пожал плечами и присоединился к своим спутникам. Угольщик остался на улице, у двери кабака. Напрягая слух, он время от времени поглядывал в щелку толстого слоя испанских белил, которыми в подобных заведениях покрывают внутреннюю сторону стекол.